День третий Проснулся до завтрака. В руках держал ручку и измятый дневник. Заснул, сидя, опустив голову к коленям. Шептуны исчезли. В камере горел свет. Холод исчез. Кто же они, эти шептуны? Может, мне... Пошел отсчет, побежал завтракать. К таким недолгим пробежкам уже привык. Кормят уже хорошо. Надо радоваться, что живой. Радоваться, что могу писать свой дневник. На чём я закончил? Так. Я говорил о шептунах. Вот. Возникла мысль, что они мне причудились. Камера, стержни. Этот отсчёт в пятнадцать секунд. Отсутствие кровати. Кромешная тьма после отбоя. Все это сводит с ума и несмотря на то, что чувствуешь себя сильным и уже адаптированным к этим условиям, появление видений и даже призраков вполне считаю возможным. Поше третий день моего заточения продолжаю свою историю. я смог скрыться от эффектов. мой полуразрушенный состав остановился на пустующей станции гофера, однако вина была уничтожена. Вторая, в которой я дал последний бой аффекту, была наполовину разорвана, как бумажный домик. После того, как все было кончено, я отключился. Очнулся, когда состав со скрежетом остановился. Тускло горел свет. Обессиленный я вылез из кабины и рухнул на пол. Все тело было покрыто ссадинами, синяками и кровоподтеками. Одежда превратилась в грязное лохмотье. Предстояло ответить на многие вопросы. Почему мой датчик загорелся красным? Почему меня признали калидумом? Я прекрасно помню, что не испытывал ничего, когда находился в книжном магазине. Эмоциональный фон находился в стабильном состоянии, датчик светился зеленым. Но секунду спустя он загорелся красным. Почему? Мне необходимо было найти ответы. И самый главный вопрос состоял в том, что же мне делать дальше. Самая первая и единственная мысль была в том, что это был сбой главной системы. По неизвестным мне причинам что-то с ней произошло, и мне ошибочно присвоили статус калидума. Но возникал следующий вопрос. Почему аффекты, несмотря на мои намерения сдаться, напали на меня и хотели убить? Каждый боевой эффект запрограммирован в первую очередь на задержание Калидума. И только если Калидум оказывает сопротивление и нападает на Железных Стражей, судьба его уже предрешена. Смерть. Этот момент я постарался описать в истории с Софией. Надеюсь, читатель не забыл об этом. В тот момент я не мог определиться, с чего начать. Я должен был разрешить проблему с датчиком и присвоение мне статуса Калидума. Я понятия не имел, что мне нужно было делать. Единственным решением было просто сдаться и потом довести до диктариев информацию, что это ошибка. Я был готов доказать, что в тот момент я был эмоционально стабильным. Проблема состояла в том, что, выйдя с высоко поднятыми над головой руками навстречу аффектам, они сразу бы меня уничтожили, чего мне, конечно, не очень хотелось. Это уже была вторая проблема, которая мне была неясна и доказывала, что здесь что-то не так. Как я уже определил для себя, произошел сбой, ошибка в главной системе. Я никогда не слышал о подобных вещах, но это была моя самая разумная и логичная мысль по поводу всего, что со мной произошло. Третья проблема, вытекающая из второй, заключалась в том, что мое местоположение легко отслеживалось. Любой мой следующий шаг мог стать последним. Аффекты могли вылезти из любой дыры, из любого закоулка и настигнуть меня. Органический датчик передавал главной системе всю информацию о моих передвижениях. От него нужно было избавиться. Но как? я себе не представлял. Любая попытка хирургическим путем удалить его привела бы к незамедлительному впрыску яда в мою кровь. Данная перспектива тоже не радовала. Наконец меня осенило. Что-то светлое промелькнуло в сознании. Появилась надежда, что я смогу выпутаться из этой ситуации. Мне стоило выйти на Ариеса, своего верного друга и диктария. Помните, он заходил ко мне в гости на днях? Еще прилично меня напугал. Он должен быть в курсе происшедшего. Только от него в таких обстоятельствах я мог получить поддержку. Вопрос заключался в том, кто кого раньше найдет. Либо я его, либо он меня. Был еще третий вариант. Меня могли найти аффекты или другие диктарии. Но данное развитие событий меня не радовало. Я принял решение, во что бы то ни стало, найти Ариеса. Мне необходимо было проникнуть во дворец диктариев. Там же находились и все громадные по своим объемам сервера главной системы. Но сперва я должен был решить проблему с рукой. Я с трудом поднялся на ноги. Рука перестала вибрировать, но датчик продолжал гореть красным цветом. Мне нужно было отдохнуть и прийти в себя. Выходить на поверхность я боялся, там я был бы, как на открытой ладони. Нужно найти убежище здесь, под землей, в длинных и запутанных тоннелях Гофера. Помимо прочего, Гофер представлял собой огромную, простирающуюся на несколько сотен тысяч километров, сеть коридоров. В них и было мое спасение, но и здесь заключалась проблема. Все коридоры и тоннели уже не были заброшенными. Всю прошлую систему подземного транспорта метро полностью переделали и обновили. Каждый коридор во избежание чрезвычайных ситуаций патрулировался аффектами, работниками гофера. Но все же какие-то территории и помещения были закрыты или законсервированы. Их я и должен был найти. Я оторвал от разодранных брюк кусок ткани и обернул им левую руку. Двинулся в путь, прямо в глубь коридоров, волоча за собой пожарный топор, который не раз спасал меня в тот день. Спустя час моих блужданий по коридорам и тоннелям мне не повезло. Меня засекли аффекты гофера. Эти аффекты относились к разряду исполнителей мер быстрого реагирования. Поэтому они не были столь быстрыми и боеспособными. Они лишь следили за состоянием подземного транспорта и обеспечивали порядок. Но, несмотря на свои менее крупные габариты, эти роботы были в состоянии меня задержать и сломать пару-тройку костей, если я буду сопротивляться. И я бежал от них, сломя голову. Бежал из последних сил. Выронил из рук топор. Обороняться было нечем. Шансов у меня не было. Я так и не успел найти себе убежище к трем эффектам гофера присоединился боевой эффект последний получил сигнал о мо местоположении от своих меньших собратьев я выбежал на большую круглую площадь на которой выстроились в сотни рядов передвижные кабины гофера это был один из подземных парков подземного транспорта так я подумал в начале часть кабин стояли прямо друг на друге некоторые из них уже проржавели и подлежали списанию или вовсе уже были списаны Здесь же находились ржавые вагоны давно исчезнувшего метро. Целая заброшенная площадь. Кладбище металлолома, напоминающее нам о временах ушедших в глубокое прошлое. Здесь не было ни одного эффекта Гофера. Не было, пока не появился здесь я. Еще один боевой эффект присоединился к погоне и достал меня первым. Его клешни сомкнулись, стальное тело сгруппировалось и, трансформировавшись металлический шар, устремилось ко мне. Отреагировать я не успел. Набрав скорость, эффект сшиб меня с ног. Меня подбросило вверх, и я рухнул на землю. Тело пронзила страшная боль. Я понял, что мне сломали сразу и руки, и ноги. Лицо было разбито. Теплая кровь залила глаза и нос. Глаза защипало. Я ничего не видел, дышать невозможно. Полностью обездвиженный и дезориентированный я только слышал уже знакомое «уничтожить, уничтожить, уничтожить». В тот момент я приготовился к смерти. Потом механические голоса эффектов прекратились. Следом последовал громкий звук удара по металлу. Что-то тяжелое рухнуло на пол, рухнуло еще раз и покатилось. Снова звуки ударов, громкий скрежет и лязг. Вновь что-то рухнуло на пол. Что в тот момент происходило, я не знал и не видел. Я пытался шевельнуться, но тут же об этом пожалел, испытав очередной приступ боли. Я закрыл залитые кровью глаза и стиснул зубы. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в неизвестном для себя месте. Глаза больше не щипало, лицо было чистым, крови на нем я не чувствовал. Порезы и ссадины были аккуратно заклеены и забинтованы. Я лежал на кровати. Тело болело, словно было везде переломано. Шевельнуло руками и ногами. Получилось. Значит, переломов не было. Левая рука была необычайно тяжелой и не вибрировала, как раньше во время погони. Я увидел, что на нее надет прозрачный цилиндр, внутри которого переливалась густая синяя жидкость. Цилиндр закрывал вживленный датчик. Я потряс рукой, и синяя жидкость перелилась из одного края цилиндра в другой. Сквозь ее густоту просвечивал красный цвет датчика. «Не трогай!» — услышал я и вздрогнул от неожиданности. Я приподнял голову и увидел человеческую фигуру. Фигура была большого роста с плотным телосложением. Я занервничал и попытался встать с кровати. «Успокойся! Лежи спокойно! Сейчас тебе ничто не угрожает!» Фигура приблизилась ко мне, и я разглядел в ней большого атлетично сложенного высокого человека. Он был похож на диктария, потому что на нем было серое одеяние, подобное в форме верных слуг супраймера. Но все же он был не один из них. На серый пиджак надет черный жилет с карманами. Рукава пиджака модернизированные тоже имели карманы. Жилет обтягивал черный кожаный пояс. Лицо скрыто капюшоном. Попытки посмотреть на него снизу не увенчались успехом. Под капюшоном была чернота. Этот факт немного испугал меня, тем не менее я не видел в этом человеке строгости и эмоциональной выправки, присущей диктариям. Я не чувствовал от него опасности. «Вы диктарий?» Несмотря на внутреннее рассуждение, вопрос вырвался сам. «Нет». «Почему тогда вы носите их форму?» «Взял у одного». «В смысле, взяли? Стащили?» «Стащил с тела». Я осёкся. «Вы убили диктария?» «Убил. Я бы на твоём месте сейчас отдохнул». В этом он был прав, но я должен был понять, кто этот человек, что это за место и как я сюда попал. «Что за штука у меня на руке?» — спросил я, показывая цилиндр с синей жидкостью. «Как ты думаешь сам?» Я замолчал, не зная, что ответить. «Прежде чем задать вопрос, подумай, как сам бы на него ответил. Возможно, ты уже знаешь ответ на свой вопрос», — продолжил он. Я приподнялся с кровати. «Думаю, эта штука глушит сигнал датчика», — сказал я. «Верно», — он протянул руку и слегка постучал пальцем по цилиндру. «Глушит. Не так сильно, как хотелось бы». «Есть еще над чем работать», — Со временем она потеряет самое главное свойство, станет прозрачной. Но сейчас она выигрывает для тебя время. Я вновь посмотрел на цилиндр. Это поразительная вещь. Имея десяток таких, я смогу быть незамеченным для главной системы. Это не решит твою проблему. Но я готов помочь тебе. Вы уже мне помогли, сказал я и посмотрел в темноту под его капюшоном, надежде обнаружить лицо своего собеседника. «Вы спасли меня от аффектов. Как вы это сделали?» «Уничтожил их». «Это невозможно», — прошептал я. «Мой друг, если бы это было невозможно, ты был бы сейчас мертв». Его голос звучал спокойно и ровно. «Нейтрализовать аффекта? На такое способен только диктарий?» Я пытался понять, кем являлся мой спаситель. «Верно», — ответил он. «Но я также способен на это» кто ты такой я повысил голос ты спас мою задницу и она тебе без всякого сомнения благодарна но что мне мешает думать о том что я пленник ты схватил меня потом передашь диктарием и получишь вознаграждение несмотря на дикую усталость и боль по всему телу во мне нашли силы выпустить все эмоции накопившиеся за весь сегодняшний проклятый день день который перевернул мою жизнь это прекрасно понял мой собеседник Он вздохнул и выпрямился во весь свой могучий рост. Капюшон слегка шелохнулся. Лицо так и не показалось. Там, под капюшоном, была чернильная темнота. «Отдохни. Выспись. После поговорим обо всем», — донеслось из-под капюшона. Я понял, что у меня не было выбора, когда вериться ему. И на это были вполне стоящие причины. Он спас меня от гибели и решил проблему с датчиком пусть на время. После я провалился в глубокий сон. Я проспал час, может два. Помню, что за это время увидел кошмар. Очень яркий и живой. Меня догоняли безжалостные роботы и рвали на куски. Стальные клешни терзали меня снова и снова. Горло, грудь, живот, спину, ноги и руки, шею. Вновь и вновь. Я чувствовал, что от моего тела ничего не осталось. Я хрипел, извергая литры крови вместе со шметками внутренних органов. Я проснулся в горячем поту. Сон закончился. Я оказался живым. Я сел на кровати и огляделся. Темное помещение, тускло освещенное лампами, стены, потолок, пол — все сделано из железа. Сложилось впечатление, что я находился в большом бункере. Но бункером это место все же назвать было нельзя. Я не могу подобрать слова, чтобы описать это странное место. Стена слева от меня представляла собой целое книжное царство. Длинные полки, на которых располагались, наверное, тысячи книг. От потолка до пола. Сплошные ряды произведений. Я, как работник библиотеки, никогда еще не видел подобного. Где-то на полках виднелись статуэтки и картины. Увиденное настолько поразило меня, что я не услышал музыку, которая играла уже достаточно долгое время. Я повернул голову назад. Позади кровати стоял огромный во всю ширину помещения стол. Над ним тоже висели книжные полки. Стол освещали две большие лампы. Приглядевшись, я увидел, что на столе было разбросано множество инструментов, различные детали и запчасти. Были даже конечности аффектов. Потом я заметил их головы, железки, пластины, болты и гайки. Куча непонятного занимала почти весь стол. Увидел я и несколько цилиндров, подобных тому, что сейчас украшал мою левую руку. На полках, нависших над столом, выставлены прозрачные ампулы с неизвестными веществами. Прямо как в химической лаборатории. Синяя, красная, коричневая. Всех цветов не сосчитать. На краю стола стояли три черных квадрата, из которых доносилась музыка. Изучив историю, до времен последней войны я знал, что это такое, но никогда не видел этого вживую. Это был старый музыкальный центр. Таких уже никто не делал. Черные квадраты представляли собой колонки, подключенные к главному блоку, который и управлял музыкой. Стена справа была гладкой, что показалось мне странным. На нее падал тусклый свет. За столом я и увидел хозяина всего, что меня окружало. Он сидел в большом кресле. В руке была длинная отвертка. Склонившись над чем-то, он что-то силой прикручивал. «Та-ра-та-та-та-там, та-ра-та-та-там, та-та-там», услышал я тихий голос, подпевающий в такт музыки. «Ты подпеваешь?» — громко спросил я его. «Подпеваю», — ответил он. Я не увидел, что его смутил мой вопрос. Зато он прекрасно понял, почему я его задал. «Я свободен от эмоций, друг мой. Что хочу, то и чувствую. Чем хочу, тем и наслаждаюсь», — произнес он, не отрываясь от работы. «Как это у тебя получается?» «Очень просто». Он положил отвертку, и его огромная фигура стала из-за стола. Его левая рука вытянулась и согнулась в локте так, что я смог ее разглядеть. Увиденное меня заставило вздрогнуть. Я наблюдал за движением железной механической руки. Пальцы, кисть, предплечье — все они были сделаны из металла. «Просто у меня нет органического датчика», — отреагировал он, услышав мое молчание. «Здесь я прервусь. Наступило время обеда». Снова механический голос, снова отсчет в 15 секунд, снова стержни ударили в потолок у меня за спиной. — Морковь. Ее всегда подают на обед. Пожалуй, ей можно и порадоваться. После обеда последовала прогулка. Ровно через день после первой. Я вновь оказался в сером призрачном городе, серые джунгли, построенные из мертвых небоскребов. — У вас есть два часа, Калидум. Спокойной прогулки. Как и в первый раз, когда я вышел из силового лифта, меня встретил эффект надзиратель Благодарю, уважаемый. Ваш сервис просто потрясающий, сказал я ему. Здесь запрещены разговоры, Калидум, отреагировал эффект. Приятной прогулки. Конечно, конечно, я молчу. Никаких разговоров. Простите, уважаемый. Я подчиняюсь вашей железной воле, и поклонился ему. Не знаю, зачем я это сделал. Слова сами вылетели изо рта, а поклон последовал машинально словно я отыграл свою последнюю сцену в спектакле. Реакция не заставила себя долго ждать. Клешня устремилась вперед и ударила меня в грудь. Я отлетел назад и упал на спину. Дыхание сбилось, и я начал хватать ртом воздух. «Здесь запрещены разговоры, Калидум. У вас есть час. Спокойной прогулки». «Хорошо, что мне хватило ума не продолжать дальше свой спектакль». Я нашел лужайку, на которой стояла пустая скамейка. Вокруг скамейки росла искусственная серая трава. В этом уголке спокойствия я и пристроился. На груди будет синяк. Чертов робот! Дыхание восстановилось. Пожалуй, больше не буду так делать. Возвращаемся к нашему повествованию. «У меня нет органического датчика», — сказал мой спаситель. Я отрубил его вместе с рукой. «Боже мой!» – прошептал я. «Если хочешь стать свободным, нужно заплатить свою цену. Я заплатил и считаю, что плата соразмерна приобретенному». Он подошел ко мне и протянул руку. «Свободный калидум». В ответ я протянул свою, и мы пожали руки. Его стальная хватка сжала мою кисть, и я почувствовал, что здороваюсь с роботом. Сквозь черную перчатку я чувствовал холодный металл. «Обе», — сказал он мне, заметив мою реакцию. «Ты отрубил себе обе руки?» — спросил я. «Только одну, левую. Правую потерял в переделке». «Ты словно робот в человеческом обличии», — прошептал я. «Я и есть робот в человеческом обличии. У меня нет своих естественных конечностей». Все они не уступают по силе аффектам. Поэтому я сильнее их. Я не расслышал твое имя. Я... я Лендер, Лендер Вейт. Очень приятно, Лендер Вейт. Спасибо, что спас мне жизнь. Без тебя от меня бы уже остались разорванные кусочки. Не благодари. Это моя миссия. Помогать тем, кто нуждается в помощи. Помогать тем кто пошел против режима супрайнера так ты из сопротивления он вздохнул ты знаешь, что создать ячейку сопротивления невозможно, поэтому я один был один и остаюсь один я живу как человек и мне наплевать на порядок, который для нас установили и я сам себе порядок, а эти железные ублюдки будут платить, отдавая мне своей жизни. Все, кто причастны к нашему режиму, будут платить. Я не мог поверить, что передо мной стоял человек, который бросил вызов целой системе селентиума Бросил вызов всем. Супраймеру, диктариям, аффектам. Один против всего мира. Всю жизнь я считал, что это фантазии. Но я ошибался. Как же я ошибался? Я встретил человека, который был освобожден от всех и от всего. И он был свободен, но все же являлся преступником, как и я. Мы оба были калидумами. Вот только он был свободным. «Свободный калидум», — обратился я к нему. «Значит, мне так тебя называть?» «Называй меня так», — ответил он. «А имя у тебя есть?» «У меня нет имени». «Будь у тебя имя, мне было бы проще к тебе обращаться». «Лендер». «У меня нет имени», — он отвечал кратко, спокойно и ровно, все по делу. Я был уверен, что он на отлично прошел Академию Часобитов, возможно, был диктарием. Но что-то произошло. Он стал тем, кем сейчас являлся. «Я могу увидеть твое лицо?» — спросил я его. «У меня его нет». «Что значит «у тебя его нет»?» Я был поражен этим человеком. Вновь попытался разглядеть в той черноте под капюшоном человеческое лицо, но как бы я ни старался, глаза ничего не видели, кроме темноты, словно я смотрел в черноту космоса. «Его просто нет, Лендер», — заметил он мой взгляд. «Чем же он его заметил?» «Как бы ты сильно не хотел его увидеть». «Хорошо, я понял», — ответил я. Наше молчание сопровождала музыка, играющая из музыкального центра. Мой взгляд упал на огромную коллекцию книг. «Ты все это прочитал?» «Почти. Я люблю читать. Большинство книг являются последними экземплярами. Здесь они в безопасности». «Я тоже люблю читать», — отреагировал я. «Я работаю в библиотеке и, пожалуй, люблю свою работу». «Похвально», — кивнул он капюшоном. «Не могу, правда, похвалить тебя в том». «Ты уничтожаешь великие произведения. Следовательно, твоя работа есть поддержание нашей системы. А это уже повод для грусти. Потому что я ее не поддерживаю». «Как ты узнал, чем я занимаюсь?» «Право же, не думал, что угадаю. Но твоя рабочая одежда и тот факт, что ты работаешь в библиотеке, не делает из тебя простого работника национальной библиотеки. Твое поведение...» Твоя манера общаться прекрасно выдают в тебе контролёра книжного фонда. Поверь, я уже более не являюсь таковым. Теперь я против нашей системы. Она сама меня таким сделала. Я знаю, Лендер, я знаю. Я поведал ему всё, что со мной произошло. Как я внезапно стал калидумом, как бежал от роботов, как чуть не погиб. Поведал ему о своем плане действий и поделился отсутствием знаний по реализации задуманного. Он согласился помочь. Но то, что он предложил, меня шокировало. «Пойдем», — сказал он. Мы подошли к гладкой стене. «Здесь мой арсенал», — показал он железной кистью. «Он спрятан за стеной. Все, что мне необходимо для нападения, у меня есть. Спасибо диктарием». При упоминании диктариев его голос стал немного веселее, словно он издал смешок. «Значит, ты в силах убить диктария?» — спросил я его. «Их очень трудно убить, но все мы смертны», — ответил он. «Они заслужили смерти, а их игрушки теперь служат мне». Он нажал на стену. Послышался короткий звуковой сигнал, потом металлический лязг, стена пришла в движение из нее появились длинные полки, на которых лежало оружие. что-то из этого многообразия я никогда еще не видел что-то я узнал сразу некоторым из увиденного я владел благодаря академии часобитов, например рукояткой с огненной кислотой. Это оружие я описал в истории с софией. дальнейшее меня поразило мне стало не по себе из стены появились железные протезы многообразие искусственных рук и ног поражало. Они аккуратно крепились к полкам, и все были разными. Одинаковых я не нашел. Какие-то конечности были большими, какие-то чуть поменьше. Идеальное оружие в борьбе с машинами. Хочешь их победить, сам стань ими. Модернизировал запчасти от аффектов. Часть сконструировал сам. Потерял одну в бою. Здесь тебя ждет новая, сказал он, глядя на полки. Это твой выход из ситуации. Я повернулся к нему. «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «Хочешь избавиться от датчика, придется избавиться от руки. Мое блокирующее устройство не будет работать вечно. Я уже говорил об этом. Сейчас это единственный подходящий вариант для тебя. Но выбор есть всегда. Решай сам. Можешь дальше продолжать бегать с датчиком, пока тебя не вычислят и не убьют. А можешь избавиться от него навсегда» что существенно облегчит план твоих дальнейших действий и сделает их реализуемыми. «Ты предлагаешь отрубить мне руку?» — воскликнул я. «Сошел с ума, Калидум!» «Выбор есть всегда. Решай сам, Калидум!» Он развернулся и направился к рабочему столу. та та та та там та та та та та там Он прибавил музыку и продолжил подпевать. «Ты больной, калидум!» — прокричал я ему в спину. «Больной на всю голову, если она у тебя вообще есть!» Теперь я полноправно мог считать себя калидумом. Мой эмоциональный фон был давно уже нарушен. Рука немного завибрировала. Я закричал еще громче и с размаху ударил рукой по стене. Боль огнем взорвала разум. С такой яростью я давно не бил. «Я ударил еще раз, еще и еще!» Кулак разбила в кровь, на стене остались следы, красные капли упали на пол. Свободный калидум сидел за столом и никак не реагировал на меня. «Отрубить себе руку! Черт тебя возьми! Отрубить руку!» Я продолжал орать, но уже у себя в голове. В тот момент я решил все быстро. Я подошел к выдвинутому из стены арсеналу и схватил длинный железный тесак. «Отрубить руку!» прошептал я и направился к Калидуму. Я подошел к нему и с размаху ударил тесаком. Тесак с грохотом обрушился на его рабочий стол и вонзился в нескольких сантиметрах от руки Калидума. — Я согласен. — Руби, — произнес я. — Ты это сделаешь. — Хороший выбор, — спокойно ответил он. Его капюшон повернулся ко мне, и чернота под ним обратила на меня свой невидимый взор. — Если готов, пойдем, — Он встал из-за стола. Я прерываю свой рассказ, потому что несколько минут назад произошли страшные события. Сейчас я нахожусь в очень маленькой квадратной комнате, метра четыре на четыре. Невысокий потолок, от которого очень ярко исходит свет. Так ярко, что даже закрыв глаза, я чувствую, как он меня слепит. Глазам больно. Очень трудно писать. Невозможное обилие белого света. Почему я здесь оказался? Потому что сегодня, во время прогулки, на меня напали. Меня хотели убить, но я чудом избежал смерти. Помню, что сидел на скамье, расположенной на лужайке, на которой росла серая искусственная трава. Сидел в одиночестве и писал свой дневник. Краем глаза я заметил Калидума. Я не придал этому значения, поскольку подумал, что он пройдет мимо. Подумал, что он, как и все остальные, просто гуляет среди этих серых призрачных небоскребов. Но потом я понял другое. Он целенаправленно двигался в моем направлении. Я отложил свой дневник и ручку. Как же вовремя я это сделал? Все произошло быстро. Подойдя ко мне, не говоря ни слова, Калидум устремил мне в горло правую руку. В руке было лезвие, которое ярко блеснуло в свете гигантских ламп, установленных на искусственном небе серого города. Оно вонзилось бы мне в шею, если бы я не среагировал. Я успел вскочить со скамейки и увернуться от смертельного удара. Я не стал с ним церемониться и вести беседы. Моя левая железная рука схватила его кисть и сдавила. Кисть с хрустом переломилась. Лезвие упало на траву. Калидум заверщал от боли, крик эхом разлетелся по серым джунглям, я ударил его правой рукой в живот. Крик оборвался, его согнуло пополам. Я отпустил сломанную кисть и секунду спустя сомкнул свои железные пальцы на его горле. Посмотрел ему в лицо. Его единственный глаз пронзил меня своим взглядом. Взглядом, полным безумия, злобы и ненависти. Второй глаз отсутствовал. Вместо него сияла пустая глазница. Он что-то хотел сказать, но не смог. Его здоровая рука из последних сил била по моему протезу, но безрезультативно. Я ничего не чувствовал. Секунду спустя остальные пальцы сомкнулись. Калидума передернула. Он попытался вырваться. В ответ рука, словно тиски, еще сильнее сдавила его шею. Я услышал еще один хруст, на этот раз более приглушенный. Его кадык переломило. Покушение завершено. Для исполнителя неудачно. Мне же повезло. Он рухнул мне в ноги, когда я отпустил его изуродованную шею. Последствия происшедшего не заставили себя долго ждать. Аффекты надзирателей набросились на меня и скрутили, чуть не сломав правую руку и не оторвав протез. После мне на голову обрушилась клешня, и я отключился. «Очнулся уже здесь, в этой маленькой, заполненной ярким белым светом комнате. Рядом лежал мой дневник и моя ручка. Меня радовал тот факт, что руина соблюдала принцип последнего желания. Да, я ведь не сказал, все смертники, проживающие в руине, свои последние дни перед казнью имели право на последнее желание. Не знаю, все ли желания исполнялись, но мое реализовалось». Мне предоставили блокнот и ручку. Так я решил. Так я начал свой дневник. Сколько мне нужно было пробыть в этой маленькой комнатушке, я не знал. Думаю, не следовало убивать того одноглазого. Возможно, я не сидел бы сейчас здесь. Но если бы у него сложилось все удачно, то я бы тоже здесь не сидел. Одно радует, здесь нету чертовых стержней, заставляющих по нескольку раз в день плясать под их дудочку. «Чёрт возьми, пусть стержней нету, но этот яркий свет слепит до невозможности. Он буквально выжигает глаза. Здесь не кормят. Для особо отличившихся еда не предусмотрена. Живот ноет от боли. Определённо подошло время ужина. Будь я у себя в камере, я бы поел. Чертов одноглазый!» «По какой причине он набросился на меня? Возможно, это месть за то, что я совершил?» Кто-то очень жаждет моей скорой смерти. Но будь уж так добр, потерпи. Заканчивается третий день. День моей казни все ближе и ближе. Так что меня в любом случае ждет очаровательная особа в черном плаще и с косой в костлявой руке. Нужно попробовать поспать. Сяду прямо в угол лицом к стене. Надеюсь, хоть так смогу спрятать глаза от яркого света. Меня разбудил голос. Голос из темноты. Свет, который несколько часов назад меня слепил и не давал заснуть, погас. Меня окружала чернота. «Вэндер», — услышал я. Голос был настолько близко, что я мог дотянуться до его обладателя. «Вэндер». Боже мой, что здесь происходит? Ко мне кого-то подсадили, пока я спал? Я ведь даже не помню, как уснул. Сейчас, секунду, я проверю. Я кинулся в темноту, в то место, откуда звучал голос. Ничего. Я налетел на стену своей маленькой изолирующей комнатки. Вытянув руки, в кромешной темноте я прошелся по всей комнате. Никого. Я был здесь один. Лэндер. Я схожу с ума. Здесь никого нет, я это знаю». Страх начинает меня побеждать. Вспотел. Вся спина в горячем поту. Тепло. Здесь определенно стало теплее. «Почему ты убил меня, Лэндер?» Что-то сказала мне прямо в лицо. «Буду писать. Просто писать, как и тогда, когда пришли шептуны. Я не буду обращать на это внимание. Не буду, и оно исчезнет». — Лэндер! — мне крикнули в лицо. От ужаса я выронил из рук дневник и ручку. Обезумев от страха, я выбросил вперед руку. Мои пальцы попали во что-то мягкое, гладкое и круглое, словно я тронул изнутри маленький резиновый мячик. Не знаю, куда деться. Бросился в другой конец комнаты, стоял в углу. Голос позвал меня вновь. Бросился в другую сторону, упал. Рука что-то нащупала на полу. Нащупала дневник. Решил его больше не выпускать из рук. Стою в другом углу своей комнаты. «Лэндер!» Снова услышал я голос. «Ты убил меня! Почему?» Он действительно был здесь. Он пришел завершить начатое. То, что не смог сделать на прогулке. Одноглазый. «Вот во что угодили мои пальцы в темноте! В его пустую глазницу!» Я не буду ему отвечать. Нет, ни за что. Он всего лишь, мне кажется, вся эта чертовщина кругом, плот моего уже израненного воображения. Я сел посередине комнаты, закинул голову наверх, смотрю в темноту. Сейчас должен включиться яркий белый свет. Он ослепит меня, выжжет мне глаза, но зато темнота отступит, а вместе с ней и он. Я во что-то смотрю, сквозь эту темноту, прямо рядом с моими глазами что-то есть. Дыхание. Он дышит мне прямо в лицо. Я не двигаюсь, не двигаюсь. Просто писать, писать и все. Просто пиши, и все пройдет. Боже мой. Я вижу его пустую глазницу. Лендер.